Персей завис между Наутилусом и каменной аркой и направил свет на прозрачный купол, лежащий на дне лодки. Джек поднял голову, и глаза их встретились. Дэвид послал врагу довольную ухмылку, но тут же удивленно насторожился. В глазах Джека он увидел не страх, а торжество. Джек приветственно помахал ему рукой и в следующем говене Наутилус резко взмыл вверх Застегнутый врасплох, Дэвид не успел ничего предпринять, и две субмарины столкнулись. От удара у Джека лязгнули зубы, в глазах вспыхнули яркие огни, а рот наполнился вкусом крови. Он прикусил себе язык. На несколько мгновений прозрачный купол наутилуса прижался к прозрачной капсуле Персея. Противники находились на расстоянии вытянутой руки, и в то же время для них не было ничего более невозможного, чем прикоснуться друг к другу. Глядя на Дэвида, Джек усмехнулся и проговорил в микрофон. — Теперь будем драться, на равных, урод! Взглянув на сонара Дэвид вдруг понял, что оказался в ловушке, но предпринять ничего не успел. Верхняя часть его подлодки врезалась в каменную арку. Дэвид разразился потоком брань. От столкновения с неуступчивым камнем торпедный аппарат оторвался от турели и полетел вниз. Одна торпеда сдетонировала, пролетела... Несколько сот метров по каньону и взорвалась, ударившись в каменную стену в отдалень Оставшие снаряды рассыпались по дну. После того, как воловушка сработала, Джек не стал задерживаться и включил полный ход. — Как ты там говоришь? — Адья! В таком случае, адья, скотина! Но Тилус уже плыл вперед, направляясь к облаку мути, поднятому взрывом торпеды. Дэвид, сплевывая кровь, лихорадочно орудовал рычагами управления. — Я тебе покажу. Адьё, засранец! — пробормотал он. 9 часов четыре минуты. Наутилус. От улыбки Джека не осталось и следа, когда Наутилус внезапно дернулся и застыл на месте, как лошадь перед пропастью. От неожиданного рывка Джек повис на имняк безопасности. Оглянувшись, он увидел позади себя Персей. Один из его манипуляторов вытянулся вперед и впился к лишней в раму Наутилуса. Дэвид не желал отпускать его. В динамиках слышался скрежет металла о металл. На экране компьютера замигали красные огни. Наутилус был пойман и бездвижен. Собственные манипуляторы Наутилуса оказались бесполезны. Они не могли сражаться с противником, находившимся сзади. Клешни на раме Наутилуса продолжали сжиматься, и металлический визг стал невыносимым, экран замигал. Дэвид перекусил главный силовой кабель. Скверно, очень скверно. Лихорадочно размышляя, Джек направил Наутилус вниз, стощая за собой и одновременно делая крутой поворот. Включив прожектор, Джек осветил рассыпанные по дно торпеды. Из-за повреждения энергоподачи свет был слабым, но Джек не обращал на это внимания, сконцентрировавшись на своей главной цели. Приблизившись на достаточное расстояние, Джек активировал правый манипулятор, вытянул его вперед и ухватил им одну из лежащих на дне торпед. Только теперь Дэвид осознал грозящую опасность. Дернув манипулятором, он встряхнул наутилус, как терьер, дохлую крысу. Рука, которой Джек держал, джойстик дрогнула. Торпеда едва не упала, но успел подставить к второго манипулятора и сильно ударил ее об основание каменной арки. Взрыв разрушил опору, и арка начала медленно рассыпаться. Как и рассчитывал Джек, Дэвид не захотел рисковать своей драгоценной шкурой. Он отпустил Наутилус и собрался дать деру, однако Джек развернул свою лодку и теперь уже сам зацепил Персея к лишней манипуляторам. Они поменялись местами. Добыча поймала акулу за хвост. «Куда торопишься?» — издевательски осведомился Джек. «Сверху неторопливо». Как и все, что происходит в воде, опускалась основная секция каменного моста. «Отпусти!» — послышался в наушниках крик Дэвита. «Ты убьешь нас обоих! Обоих! Вряд ли!» Вокруг них уже падали были мелкие камни, образовывая кратеры в слое донного ила. Оставаясь на чеку, Джек следил и за падающими камнями, и за показаниями сонара. Вторым манипулятором он привел в негодность кормовой блок ускорителя Персея, искалечив винты, затем отпустил вражескую лодку и дал полный назад.